они бывало подолгу хранились в холодильнике безобразно распухали словно в них действительно вселялся дух зла и лопались под степенным свинцом как гнойные бомбы затребовав к себе в кабинет личные дела сотрудников степа провел над ними несколько дней и без объяснения причин уволил часть персонала ничего общего между уволенными не было кроме того что все они были отмечены каким нибудь из чисел зла кто то жил в доме номер двадцать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 К тому же в обоих случаях речь шла о самых лучших докторах, поскольку они недоуменно разводили руками, вместо того, чтобы назначить курс каких-нибудь губительных процедур. Степа нашел выход сам. Возвращаясь в гостиницу после визита к врачу, он зашел в русский ресторанчик «Сакура» на Кюрфюрстендам. Раньше он обедал в экзотическом армянском погребке «Донской казачок Ребров»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 За едой он раздумывал о символизме происходящего. Палочки могли означать «одиннадцать» или римское «два». Это, конечно, не было «тридцать четыре», но это не было и «сорок три». После обеда Степа ощутил беспричинную эйфорию, какой не чувствовал уже давно. Официантка получила на чай «сто евро». Степа сел гостиничный ужин принесенными из ресторана «палочками»,